Глава 9. На столицу Крымского ханства, город Бахчисарай, со мной пошли 980 человек при 20 тачанках, 16 с пулеметами, 4 с 81-миллиметровыми минометами, Уланский полк штатного состава. На прощание, помахав друзьям, я в последний раз поцеловал Машу и вскочил в седло подведенного вестовым коня. На ведущей степь дороги меня уже ждали уланы. Увидев подъехавшего командира, запевалы громко грянули. Зеленая весной, под старую сосной, С любимою Ванюша прощается. Кольчугой он звенит и нежно говорит. Не плачь, не плачь, Маруся, красавица. Маруся молчит и слезы льет, Как гусли душа ее поет. Кап-кап-кап из ясных глаз Маруси. Капают слезы на копье. Сноска Песня из кинофильма Иван Васильевич меняет профессию. Припев подхватили сотни здоровых глоток. Поход начался. Пошли отвуконь, налегке, без обоза. Боеприпасы, продовольствие и воду везли на заводных лошадях. Расстояние до цели составляло чуть больше 300 километров. И, поднапрягшись, мы бы вполне успевали добраться до нее за три дня. Внезапность нападения должны были обеспечить многочисленные дозоры, выдвинутые от основных сил на 5-10 километров, и авиаразведка с Филина. Дорога для нас была привычной. Уланы с начала апреля, как только просохла земля, по эскадронам ходили в глубокие рейды. Иной раз до самого Перекопа. Мы из книжек знали о существующих через ваши Перекопский залив бродах. И главной целью разведрейдов ставили обнаружение этих мест. И в конце концов, допрашивая пленных и проводя собственные замеры, мы их нашли. Особенно был хорош брод через горлышко Перекопского залива, длиной 7 километров, шириной около 20, с твердым дном и максимальной глубиной полтора метра. Настоящий подводный хребет. Вот им-то мы сейчас и воспользовались. Удара в своем глубоком тылу татары не ожидали. По нашим данным, в Бахчисарае практически не было войск и совсем не было пушек. Все было послано Карбангирею. Осталось полторы-две тысячи ханских гвардейцев до да пять-шесть сотен городской стражи. Стены, да и вообще какие-либо оборонительные сооружения в городе отсутствовали. Естественным препятствием являлась сложная гористая местность и скверные подъездные пути. Нормальных дорог было всего две. Все остальное представляло собой широкие или узкие тропинки. Почти месяц назад возле города были высажены с разведчики, которые вошли в контакт с многочисленной диаспорой русских рабов. В ханской столице существовала сплоченная подпольная организация. В целях соблюдения секретности рабам не стали впрямую говорить о близости нашей базы и скором освобождении. О предстоящем штурме Бахчисарая только намекнули, чтобы в нужный момент рабы не метались по улицам, мешая войскам. В ответ на это главари подпольщиков заявили, что только и ждут повода поквитаться с хозяевами, и в случае боевых действий готовы выставить несколько сотен крепких мужчин, уже разбитых на отряды. Все, что им было нужно, это хоть какое-нибудь оружие и сигнал к выступлению. Два дня назад я предупредил подпольщиков о приблизительной дате штурма. Для их вооружения уланы везли в тюках полтысячи пик. Огнестрельного оружия рабам решили не давать. Вряд ли среди них найдется много людей, умеющих стрелять. На последнюю ночевку мой полк остановился в десяти километрах от города. Костров, естественно, не разводили. Уланы перекусили в сухомятку и прилегли отдохнуть после дневного перехода. При этом треть полка находилась в полной боевой готовности, ведь противник был совсем рядом. Мне в эту ночь поспать так и не удалось. Сразу после полуночи разведчики привели на стоянку несколько человек. Это оказались лидеры подполья и командиры их боевых отрядов. Пришлось три часа потратить на разъяснение этим людям плана завтрашнего боя. Были определены места встреч повстанцев с уланами для раздачи оружия и дальнейший ход совместных действий. Я потратил немало сил на то, чтобы убедить рабов действовать по плану, а не начать общую резню. Накипевшие злобы в этих мужиках было выше крыши. Пришлось пообещать устроить массовые расправы над хозяевами после захвата чесарая. Удовлетворенные моим чуждым гуманизму заявлением, подпольщики вернулись в город. Незадолго до рассвета все было готово к атаке. Бойцы передовой сотни скрытно подобрались к немногочисленным постам татар на расстоянии броска ножа. Остальные уланы верхом с винтовками поперек седел, ждали в полукилометре от городской черты. Четыре пулемета были заранее сняты с тачанок и изготовлены для поддержки спешенных цепей. Сигналом к началу штурма послужили призывные крики Муэдзинов. Правоверные потянулись в мечети на молитву. Этот момент давал наибольшую возможность сразу изолировать большую часть населения. Наружные посты татар были вырезаны практически мгновенно, и конные уланы ворвались на узкие улочки предместий. Три эскадрона с шестью пулеметными и четырьмя минометными тачанками я направил к Ханской гвардии. Этим отрядом командовал молодой казак-атаманец сотник Максим Соколов. Два эскадрона и две тачанки, ведомые старшим сотником-торопцом, пошли на казарму городской стражи. Сам же я с четырьмя эскадронами и оставшимися пулеметами пробивался к ханскому дворцу. На улицах сразу стали завязываться короткие стычки. Жители Бахчисарая отнюдь не были мирными людьми. Почти все мужчины умели обращаться с оружием. К тому же не все отправились в мечети, многие предпочитали молиться дома. Услышав снаружи шум, крики и выстрелы, татары, вооруженные чем попало, стали выбегать из дворов на перерез нашей конницы. И чем глубже мы заходили в город, тем более отчаянное сопротивление нам оказывали. Несколько раз приходилось разворачивать тачанки и расчищать путь свинцом. Среди моих людей появились первые потери. Я прилагал титанические усилия, чтобы бой не превратился во всеобщую свалку. Единственным нашим преимуществом была отличная организация и выучка войск. Если противнику удастся растащить сражение на массу небольших драк, то нам придется очень туго. Нас просто сомнут за счет численного превосходства. Минут через сорок мне удалось пробиться ко дворцу. На площади перед ним стояло сотни две ханских гвардейцев. Мои уланы, потерявшие несколько человек убитыми и ранеными, и сами пустившие кровь озверели. Подвергнув татар короткому, но беглому обстрелу из винтовок, мои бойцы бросились в рукопашную. С гвардейцами было покончено за считанные минуты. Слегка поумерив пыл разошедшихся улан, я послал два эскадрона на левый и правый фланги, чтобы полностью окружить дворцовый комплекс. Третий эскадрон с пулеметами остался на площади, прикрывать тыл, а с четвертым я ворвался во дворец. Здесь, согласно плану, со мной соединился небольшой, всего в два десятка, отряд личных ханских рабов. Эти люди прекрасно знали запутанное расположение помещений и сумели быстро провести моих бойцов в ханские покои. Последняя стычка случилась на крыльце гарема. Бывшие рабы почти без нашей помощи буквально растерзали полусотню внутренней стражи. Небольшая заминка в узких дверях, и мы врываемся во внутренний дворик гарема. Среди многочисленных бассейнов, полотняных навесов и розовых кустов с криками мечутся перепуганные наложницы и евнухи. Из небольшого каменного домика, покрытого замысловатой красивейшей резьбой, вдруг доносятся жуткие крики. Я ускоряю шаг и почти бегом влетаю внутрь. При моем появлении несколько молоденьких женщин отпрянули от распростертого на полу обезображенного трупа. Такое ощущение, что этого мужчину просто рвали на куски. «Это хан!» Казагирей, сказал влетевший сразу за мной дворцовый раб. Девчонки добрались до него первыми. Еще раз взглянув на окровавленное тело, я равнодушно отвернулся. Так ему и надо. Насколько я помнил из донесений лазутчиков, любимым развлечением хана было сдирание кожи с живых людей, в том числе с неугодивших ему наложниц. Достав рацию, я по очереди связался с Соколовым и Торопцом, сообщил им о взятии дворца и смерти хана. Соколов порадовал меня сообщением, что гвардия полностью уничтожена. Тропец сказал, что городские стражники сумели забаррикадироваться в своей казарме. Я немедленно распорядился перекинуть сотнику миномета. К полудню всякое сопротивление в Бахчисарае было подавлено. Улица была завалена трупами татар. В нескольких местах начались пожары. Освобожденные рабы самозабвенно занимались сведением счетов с бывшими хозяевами. Понять этих людей было можно. Они были вырваны пленом из привычной среды, подвергнуты пыткам и унижениям, и теперь жаждали расквитаться с обидчиками. Поэтому я не стал принимать жестких мер. Проехав по городу и посмотрев на творящееся безобразие, я только к вечеру дал приказ своим уланам прекратить беспорядки. Не потому, что пожалел татар, а из-за дефицита времени. Я не мог торчать тут до тех пор, пока освобожденные удовлетворят жажду мщения. Основная масса рабов благоразумно решила не испытывать судьбу. Дождавшись, пока мстительный пыл мужиков иссякнет, уланы стали мягко уговорами вытеснять толпу за город. Там был развернут временный лагерь, где людей осматривало несколько лекарей. Кому надо, оказывали медицинскую помощь. Завтра бывших рабов зарегистрируют, сформируют команды, снабдят лошадьми и продовольствием. А потом мы прикроем их переход в Грозный. Среди освобожденных оказались не только наши соотечественники. Много поляков, сербов, болгар, армян. Почти нет стариков и детей. Зато больше половины – молодые женщины. Хватает там и крепких мужчин, горящих желанием схлестнуться с врагом. Император Дмитрий распорядился в кратчайшие сроки отправлять освобожденных к местам их жительства. Проезд и пропитание оплачивала казна. Но мы решили до поры оставлять всех у себя. Слишком опасно было перевозить их в центральные районы России. А здоровых молодых мужчин мы решили зачислять добровольцами в армию. Но несколько десятков рабов, распаленных убийствами, продолжали бесчинствовать. Я, не раздумывая, отдал приказ стрелять. Мародеры были схвачены и расстреляны на месте. Вместе с темнотой в Бахчисарай пришла тишина. Я распорядился развернуть бивак и созвал командиров на разбор полетов. Через час, разместив войска и организовав конвоирование пленных татар, офицеры собрались у моего костра. Я с радостью заметил, что потерь среди комсостава нет. Офицеры стали по старшинству рапортовать о перипетиях прошедшего сражения. Сработали отлично. Потери среди улан составили 37 человек убитыми и 86 ранеными. Убитых и раненых в три приема вывезли на Филине. На нем же подвезли боеприпасы. А татары, по самым предварительным подсчетам, потеряли около 8 тысяч человек. Количество пленных пока не поддавалось исчислению. Все офицеры единодушно признавали, что боевые отряды подпольщиков оказали им самую мощную поддержку. Их участие позволило уланам, не путаясь в лабиринте узких улиц, кратчайшими путями выходить на нужные позиции. Да и в рукопашном бою разъяренные мужики проявили себя великолепно. Я приказал вестовым немедленно разыскать командиров подполья, чтобы лично поблагодарить их за помощь.